Глава четвертая. Оглянувшись, Терезия увидела, что, положив руку на кобуру пистолета, баронесса стоит посреди крыльца, не скрывая, что расправа над волчицей происходила на ее глазах. Уже одним этим Валерия бросала вызов и ей, и тем двум чекистам, которые, не вмешиваясь, молча наблюдали за происходящим. Баронесса смогла отсидеться в доме, делая вид, что не расслышала выстрелов или же не придала им значения, а затем огнем из пистолета отбить ее Терезии попытку расправиться с ней самой, привлекая на помощь немецкого моряка телохранителя. В конце концов, во время беседы двух пришелец Лазовская запросто могла воспользоваться случаем, и, никак особо не рискуя, бежать из дома под защиту все того же немца к шлюпке, полагаясь на то, что открывать пальбу в таком месте красные не решатся. Но даже этим шансом она не воспользовалась. А значит, настало время воспользоваться своей возможностью ей, Терезии Атаманчук. Помня, что двое вооруженных подпольщиков, специально оставленных в террас поличекистами, прикрывают ее, Казачка смело двинулась к крыльцу. «Снимите руку с кобуры, баронесса, вам уже ничего не угрожает». «Вы сказали, уже не угрожает». «Что в этом удивительного? Не прошло бы и получаса, как вы уже давали бы показания в вабверы или сигуранцы». Волчица в полном смысле этого слова озверела. Она уже рвалась в Бухарест к высокому начальству сигуранцы и военной разведки. «Охотно верю, что она озверела. Но признайтесь, что отправляли вы ее на тот свет не потому, что спасали меня, а потому, что у вас был приказ уничтожить ее». «Наверное, вы плохо представляете себе, в какой ситуации оказались. Наоборот, мне приказано было всячески поддерживать госпожу Волкову во всех ее порывах» чтобы, пользуясь ее благосклонностью и связями, заниматься собственным внедрением. Валерия задумчиво помолчала. Она поняла, что, порвав на какое-то время с советской разведкой, не способна правильно анализировать ни цели тех, кто послан к ней, ни свои возможности выжить под перекрестным обстрелом сразу трех могучих разведок. В такой ситуации... Она по неволе вынуждена была повторить слова, сказанные самой себе накануне этой встречи. Единственное, что тебе, изгнанница трех разведок, остается, так это поддаться в английскую Secret Intelligent Service, если только успеешь, если тебе позволят это сделать. «Думаю, самое время войти в комнату и причаститься бокалом Кагора», молвила вслух баронесса. Вино просто отменное. У нас мало времени. К тому же, убрав волчицу, мы здесь немного наследили. Жаль, вино действительно хорошее, и у меня еще нашлось бы 30 минут свободного времени. — К этому своему жаль. Хотите еще что-либо добавить? — жестко спросила Атаманчук, оглянувшись на подпольщиков, которые вновь появились у самой кромки кустарника. Валерия настороженно осмотрела эту троицу. «О желании что-либо добавить?» Терезия спросила таким тоном, каким обычно спрашивают обреченного перед расстрелом, нет ли у него какого-то последнего желания. «После всех тех сведений, которые вы от меня несколько минут тому назад получили, вам стало ясно, что на самом деле я продолжаю работать на русскую разведку, выполняя при этом задание по внедрению в верхи военной разведки Румынии, и что с этой минуты я становлюсь вашей, лично вашей Мария Терезия, союзницей. «Это стерва права», — поняла казачка. «Все-таки нужно выкроить несколько минут и поговорить с ней, или же прямо сейчас, не оттягивая, стрелять в нее». «Тридцать минут роскошь непозволительная», «Однако на пять минут я все же загляну к вам, потому что поговорить есть о чем». Принадлежащая Валерии половина дома состояла из миниатюрной прихожей, из которой можно было попасть в одну из двух комнаток. Ту, что служила кухней и столовой, и ту, что была гостиной. Причем внутренней дверью эти комнаты были соединены между собой». Если о столовой ничего определенного Терезия сказать не могла, та попросту не произвела какого-либо определенного впечатления, то гостиная представала перед ней в виде некоего осколка дворянского гнезда. Здесь была мебель, сработанная под старину, и было понятно — что эти три старинных кресла вокруг невысокого овального столика вряд ли могли принадлежать прежнему владельцу этой части дома, одинокому рыбаку. «Я уже беседовала с местным архитектором», — уловила интерес гости к своему обиталищу баронесса. «Со временем на этом особняке можно будет возвести второй этаж, поскольку мощные стены позволяют прибегнуть к этому» а по сторонам пристроить два флигеля в виде башен. Не мешало бы также обнести весь участок стеной, напоминающей крепостную. Получится некое подобие миниатюрного бурга, то есть укрепленного замка. И тогда вы назовете этот особняк своей терраспольской виллой. Разве не так, баронесса фон Лазицки? Хотелось бы, чтобы так все и произошло. «Странно, вы решаетесь на подобное устройство своего гнезда буквально под носом у советской разведки. Вы забыли уточнить, которая исчезнет вместе с исчезновением Советского Союза», — парировала Валерия. Она достала из небольшого секретера бутылку вина и два бокала, налила себе, демонстративно отпила, гарантируя, что напиток не отравлен, и только тогда наполнила бокал Терезии. случится может все, что угодно, но в любом случае, говорите, вы как-то слишком уж неубедительно». «Вы ведь уже могли убедиться, что я продолжаю сотрудничать с вашей разведкой и контрразведкой. Мне приказано было проникнуть и внедриться, именно это я и выполняю» каковы при этом мои политические взгляды и мотивы моих действий, это уже мое личное дело. Но тогда какие ко мне могут быть претензии? Терезия взяла бокал и удобнее устроилась в мягком просторном кресле. Когда-то она сама мечтала устроить свой дом с таким же комфортом, но так было когда-то. Хотелось бы ей знать, Существует ли он в природе, этот ее дом, на румынском берегу Дуная, в поселке Пардина? Не разнесли ли его по камешку? Вино было терпковато-сладким, с приятно-бархатистым вкусом. Именно такие вина всегда нравились Терезии. Увлекшись, казачка опустошила почти весь бокал. «Теперь, баронесса, вы уже никоим образом не сумеете убедить советскую контрразведку, что являетесь ее сотрудницей». «Почему вы так решили?» «Потому что, внедряясь в нее, скрыли, что к тому времени уже работали на румынскую и германскую разведку. Таких утаек обычно не прощают. Во-первых, в русскую разведку я не внедрялась». Это меня всячески внедряли в нее всевозможные полковники. А во-вторых, если бы я призналась в том, что уже нахожусь в распоряжении названных вами разведок, меня тут же расстреляли бы. В лучшем случае сгноили бы где-нибудь на Колыме. Считаете, что я не права?» Терезия промолчала. «И так ясно было» что ей не хотелось бы оказаться на месте этой баронессы или кем там она на самом деле является. «Я должна была бы ответить, что не мне решать вашу судьбу», произнесла она вслух, «её решают другие. Но когда я говорила, что являюсь вашей союзницей, то хотела подчеркнуть, что можете не опасаться, я вас не выдам. Если бы вы прибегли к этому», Завтра же наши люди высадили бы в воздух и этот дом, и вашу яхту вместе с вами. Вас, лично вас, достали бы из-под земли и снова туда же вогнали бы. Впрочем, что вас доставать? Вы ведь уже не способны скрываться, вести подпольный затворнический образ жизни. Вам хочется вернуться в свой замок, блистать в высшем свете Вены и Бухареста. Для разведки, для подполья, Вы человек уже потерянный. Не спорю именно этого. Блистать в высшем свете и возвращаться с бала в свой собственный замок мне как раз и хочется. Валерия предложила еще вина, однако казачка резко отказалась. Вижу, вам нравится моя гостиная и вообще все это обиталище на берегу Великой реки. «Наверное, потому, что я родилась на берегу такой же реки». «Только Дуная», — обронила Валерия. «Не имеет значения. Важно, что мой дом стоит на такой же прибрежной возвышенности. Напрасно вы считаете, что не имеет. Еще три дня назад меня предупредили, что на связь со мной может выйти некая Терезия Атаманчук. Кто же она такая?» Оказывается, этническая украинка, задунайская казачка по происхождению, давно сотрудничающая с НКВД, румынская подданная. Баронесса деловито порылась в сумочке извлекла оттуда и положила на стол, чтобы не мешал ее поиском почти такой же запасной пистолетик, каким была вооружена казачка. А затем достала лист официальной, королевским гербом увинченной бумаги. «На румынском, вы, надеюсь, читаете свободно?» Протянула ее гостья, тут же приложив к ней фотографию. Терезии не нужно было долго разбираться, чтобы понять, что перед ней данные на нее подготовлены Галатским управлением жандармерии. Точнее, они были изложены на официальном бланке жандармерии. Готовили же их, как в этом Терезия не сомневалась, в сигуранце или военной контрразведке. — Значит, вы с самого начала знали, с кем имеете дело? — встревоженно констатировала задунайская казачка. — Естественно, знала. Но коль вы все еще на свободе, то понятно, что не предавала вас. Хотя достаточно было пригласить сюда волчицу без вас и показать ей эту бумаженцию, чтобы она тут же подняла на ноги всю местную полицию и сигуранцу. То есть я спокойно могла убрать вас чужими руками. Такой поворот встречи оказался совершенно неожиданным для Терезии. Если уж речь шла о благородстве, то со своей стороны баронесса засвидетельствовала его самым убедительным образом. Вместе с тем Валерия как бы предлагала «Ну-ка, покажи, на что способна ты». Теперь уже Терезия сама наполнила свой бокал и выпила залпом по-мужски. «Что вы не выслуживаетесь перед румынскими властями ценой предательства, это мне уже ясно. Но в таком случае непонятно, за кого вы, на чьей стороне, кому служите. Поверьте, я искренне хочу понять это. А значит, при возможности объяснить полковнику Бекетову и другим, кто работал со мной, кто меня снаряжал в этот рейд». Валерия грустновато улыбнулась, последовав примеру гостей, налила себе вина и, держа бокал на весу, словно тост, произнесла. «Наверное, я затрону ваши патриотические чувства, Терезия, но ведь вам важно знать правду. Хотелось бы». «Так вот, я ни за тех, ни за этих. В румынскую и германские разведки меня приглашали с тем же шантажным выкручиванием рук, что и в русскую. Однако служить я не хочу ни тем, ни этим». «Среди трех высоких разведывательных сторон я так и не смогла определить своих. Все они одинаково чужды мне. Но, может быть, вам близким венгры, поляки или австрийцы? Мне сказали, что ваш род тоже имеет к ним самое непосредственное отношение». «Извините, госпожа Атаманчук, однако все названные страны и народы мне тоже глубоко безразличны. Вы спросили, за кого я?» «Так вот, я сама за себя и служу только самой себе. Я страстно мечтаю о том дне, когда все мои вербовщики оставят меня в покое, когда все разведки мира попросту забудут о моем существовании». «Тогда почему вы все еще здесь? Позаботьтесь о надежных документах и уезжайте в Швейцарию. Как-то еще в румынской газете я читала, что в наши дни Женева, Цурих, Берн и другие города Швейцарии постепенно превращаются во вселенское скопление аристократов со всей Европы. К тому же оттуда всегда можно вылететь в Швецию, Испанию или в Португалию.